Каррот на ходу мигнул фарами, и полицейский сержант тотчас указал на него жезлом и решительным жестом потребовал съехать на обочину. «Ничего себе, пантомима, я даже испугался!» — сказал Скип. «В полиции работают артистические натуры, а запах денег помогает раскрывать их таланты». Промаршировав, как на параде, полицейский подошёл к машине, резко козырнул и представился. «Сержант Декстер, предъявите ваши документы, поскольку вы нарушили все правила, которые только возможно!» Каррот подал права, и сержант начал их изучать. «Надеюсь, вы от капитана Роджера? В противном случае я выгляжу полным идиотом». «От капитана, всё в порядке», — заверил его Каррот. «Значит так, господин водитель», — громко произнёс сержант, тыча пальцем вправо «У вас здесь всё неправильно», — и, понизив голос, заговорил быстрее. «В общем, такие дела, приятель. На оврагах, метрах в четырёхстах от моря, копается некий господин Тюнс по кличке Рашпиль, большой мастер по части установки фугасов. Значит, ждут с той стороны?» «Значит, ждут со всех сторон, но там не пропустят точно». Что-нибудь ещё? Остальное у них без изменений. Вывозят свою дурь на продажу, привозят выручку с игровых точек и зарядка развлекаются со шлюхами. Свои есть или из заведений? Из заведений. А своих у них нет? Есть у них дамы, более или менее постоянные. Но к тем подход нужен внимание. А с этими проще — привезли, потом увезли, и никаких хлопот и расшаркиваний. Очень мило. Ну ладно, вот ещё документ посмотрите, сказал Каррот, подавая тонкую папку. Сержант открыл её и увидел деньги. «Вот эти внизу — это вашему капитану, как договаривались, а сотенную сверху возьмите себе». «Да вроде капитан обещал мне». «Ладно, поступайте как хотите, сержант. В следующий раз будет бежевый седан «Аурелия».» Получив назад свои права, Каррот тронул машину, и они поехали дальше, для вида возбуждённо жестикулируя, словно обсуждая возмутительные придирки полицейского. «Ну хватит, не будем переигрывать». «А за нами кто-то едет?» — спросил Скип. «Пока не вижу. Вроде обычные машины, и в них обычные люди». Но, возможно, они тоже разыгрывают из себя обычных, как мы сейчас устраивали спектакль. Возможно, — согласился Каррот. Так кто тебе такого молодого в службу взял? Это не ко мне вопрос, а в отдел кадров. Скользкий ты, — покачал головой Каррот, сворачивая в квартал со старыми домиками. Здесь были широкие тротуары, на которых возле каждого дома стояли деревянные ящички с цветами. Это было красиво и трогательно, ведь каждый ящик, помимо прочего, был ещё и расписан красками. Что там впереди, Скип? Тупик или... Нет, там поворот направо и дорога вдоль старых доков. А что у нас сзади? Микроавтобус. Он за нами ещё не ездил. Но парень за рулём вроде тот же, что был в сером скауте. Вот только усы... Усы приклеить можно. Джейк, а тот, что позади него, держит в руках дробовик. Точно? — спросил Каррот, деля своё внимание между зеркалом заднего вида и мощённой камнем дорогой, где попадались большие выбоины. Точно. Он сидит во втором ряду кресел и левой рукой держится за ствол, а приклад упирает в пол. Каррот какое-то время приглядывался, проверяя слова Скипа. Потом сказал, «Похоже на то. Бери из подсидения автомат и прикручивай к нему глушитель. Он под твоим сиденьем «Что ты собрался делать, Джейк?» — спросил скип однако автомат достал и глушитель прикрутил быстро. «У тебя оружие имеется?» «Имеется». «Тогда слушай внимательно. Не будем ждать, пока они врежут по нас картечью и перехватим их сами». «Но где?» «А вон там, у доков». Обогнав громыхавший на ухабах мусоровоз, Карот вывел автомобиль на накатанную грунтовку и помчался вдоль берега, обходя другие машины, однако микроавтобус не отставал. Заметив подходящий съезд на дорогу между корпусами брошенного завода, Карот сделал поворот и в зеркале заднего вида заметил, что микроавтобус поехал дальше, словно его водителю не было до них никакого дела. «Ну или так», — произнёс Карот, ведя машину между корпусами. Потом заехал за угол ближайшей постройки и, сделав ещё один поворот, спрятал машину за кучей битого кирпича. Там он заглушил двигатель, и они со скипом стали прислушиваться. Вскоре послышался шум двигателя, и Каррот с автоматом наготове вышел из машины. Скип выскочил тоже. «Ты в резерве, понял? Стрелять будешь только в самом крайнем случае», — сказал Каррот. Из-за угла показался микроавтобус. Водитель вертел головой в поисках ускользнувшего объекта слежки. За ним стоял второй человек. Теперь Каррот и сам заметил автоматический дробовик с дисковым магазином. «А вот хрен тебе!» — мысленно произнёс он и, вскинув автомат, открыл огонь. Водитель что-то успел заметить и уклонился в сторону. карат лишь слегка зацепил его, но во второй силуэт вогнал целую очередь. Микроавтобус сильно занесло, он ударился боком о бетонный столб и заглох. карат помчался к нему, а скип вытянул руку с пистолетом и стал отходить влево, чтобы его напарник не попал на полосу огня. Распахнув дверцу, Каррот увидел кровь и валявшийся под педалями пистолет. Раненый водитель зажимал пальцами простреленное плечо, где пули пробили пристежные лямки бронежилета. Второй боец тоже был ранен, и, похоже, серьёзно. Каррот не знал, как быть в этой ситуации. Держа одной рукой автомат, он позвонил на ферму Свенсену. «Свен, дай мне начальство!» Через пару мгновений трубку взял юргенсон «Сэр, это Каррот. Мы подстрелили парней, которые ездили за нами по городу. Что и как, объясню позже». А теперь мне нужно решать, что с ними делать. Это люди Рудберга? Я сомневаюсь, сэр, что-то не похожее. Включи камеру. Каррот нажал кнопку и навел камеру на раненого водителя. Ты на кого работаешь, сынок? послышался голос Юргенсена, усиленный на полную громкость. Я не могу вам сказать, сэр, ответил раненый. Каррот, я здесь, сэр, отозвался Каррот, прикладывая трубку к уху. Отпусти их, а если они сами ехать не в состоянии, довези до больницы. «Я понимаю, ты удивлён, но что-то подсказывает мне, что их нужно отпустить. Разумеется, эти ребята больше не должны попадаться нам. Объясни им это». «Хорошо, сэр, я так и сделаю». Каррат убрал телефон в карман, перехватил автомат и спросил. «Ехать сможешь?» Раненый кивнул. «Где ближайшая больница, знаешь?» Водитель дотянулся до руля и, ухватившись за него, сел. «Да, я знаю, где больница. Тогда поезжай и больше нам не попадайся». «Я понимаю». Каррот захлопнул дверцу и отошёл. Микроавтобус завёлся и, роняя осколки стекла, поехал вдоль здания. Затем довольно уверенно свернул за угол, а Каррот поспешил к своей машине, где стоял слегка взволнованный скип. «Ты говорил с Юргенсеном?» «Да», — сказал Каррот, садясь за руль. «И что он сказал?» «Ну ты же видишь, они уезжают». «А мы?» «Мы тоже уезжаем. Нам пора на ферму, доставить ценные сведения». «Они действительно ценные?» «Действительно».